Глава шестая. Тэхён. Каждый день у меня такое чувство, будто я задыхаюсь, – прошептал Тэхён. Еще один год его правления лишит меня рассудка. Не вас одного, – прошептал Хёг-джин. Они стояли во дворцовой библиотеке, и Тэхён, поджав губы, листал военные записи. Хёкджин. Огляделся по сторонам, убеждаясь, что их не подслушивают. Мы с другими стражниками поговорили за кружкой другой, и вот что я вам скажу. Все разделяют ваше мнение. Сердца людей давно не преданы Вану. Все ждут перемен. Просто боятся это признать. На улице захрустел песок, и они оба встревожились. Раньше мы и подумать не могли, что наша храбрость подвергнется такому испытанию». Тихо произнес Хёкджин, джин приоткрыв окно и проводил взглядом патруль. «Помните, как мы нашли заброшенную хижину в лесу? Сделали из нее свой штаб. Целыми часами читали там троицарствия, развлекались военными играми. Помните, как мы поклялись? Мы, принц Тэхён и солдат Мин, происходим из разных семей, но считаем друг друга братьями». И обещаем всегда помогать друг другу, выручать в тяжелые времена, защищать от опасностей. Слова невольно сорвались с губ Тыхена, и он тут же помотал головой. Это было очень давно. Мы клянемся служить стране и людям, упорно продолжал Хёкджин. Джин. И, хотя родились в разные дни, умереть стремимся в один. Это были детские игры! Натянуто произнес Тэхён. Раньше ему и впрямь были небезразличны люди, небезразлично все, чем жило государство. Раньше он искренне верил, что станет человеком честным и добродетельным. А теперь, пускай его руки выглядят чистыми, он ощущает на них пролитую кровь. Все это детские игры», — со вздохом повторил он и поднял взгляд на Хёг-джина. «О чем ты хотел поговорить?» «Я не могу остаться надолго. Мне надо повидаться с сестрой. Но сегодня я говорил с Вон Сиком, и мне кажется, он как-то странно себя ведет с тех самых пор, как появился безымянный цветок. Ты сомневаешься в его преданности?» «Ни в коем случае. Если бы не он, мы бы погибли еще в одиннадцать лет или в двенадцать, четырнадцать, шестнадцать». «Первый случай никак не забыть», — ответил Хёк-джин с горьким смешком. «Если бы не Вон Сик, нам грозила бы верная смерть. Нет, он верен нам так же, как мы ему». Тогда они потревожили улей далеко в горах, а Вон Сик оказался поблизости, искал Тэхёна, который уже считался пропавшим. Он заслонил мальчишек с собой, когда на них налетели пчелы, и чудом выжил. Друзья несколько дней сидели у его постели, помогали лекарю вынимать пчелиные жало и ухаживали за больным. «Так вот, мы с ним поговорили, и Вон Сик считает, что нам лучше найти способного чиновника, который возглавит». Тут Хёк Джин понизил голос. «Великое событие вместо нас. По его мнению, с нашим руководством все закончится провалом. Я с ним согласен». — ответил Тэхён. «Вот как?» — разочарованно протянул Хёкджин. джин «Но вы же понимаете, что мы отойдём на задний план, если старейшины займут наше место». Приближенные правителя обладают наибольшей властью», — медленно произнёс Тэхён, обводя взглядом библиотеку. «В ней до сих пор не было ни души. Мы нуждаемся в этих людях и их влиянии» поскольку сами ничем не располагаем. Но кое-что меня тревожит. Во-первых, надо выбрать лидера, которому мы можем доверять. Но как это сделать, если никто из чиновников не доверяет мне? Во-вторых, безымянный цветок убивает всех наших возможных союзников. В эту минуту в двери вошли несколько чиновников, с мрачным видом обсуждавших налоги. Увидев Техёна, Они замолчали. Хёк-джин отошел в тень между стеной и шкафом. «Ваше высочество!» Пробормотали чиновники и переглянулись. «Простите, что помешали». Тэхён бросил на них наигранно скучающий взгляд и сделал вид, будто погружен в книгу, хотя на самом деле украдкой наблюдал за чиновниками. И во дворце, и во всей столице все ненавидели Вана но никто не смел его предать. Найти того, кто готов рискнуть жизнью ради свержения Йон Сангуна, не так-то просто. После того, как чиновники ушли и друзья остались одни, Хёк-Джин снова заговорил. Еще забыл передать кое-что важное от Вон Сика. Тэхён захлопнул книгу и хотел поставить ее на полку, но замер, услышав следующие слова Хёк-Джина. Девушка, которую вы искали, он ее нашел. Она жива.